Поскольку предыдущим вечером они не тратили время ни на ссоры, ни на секс, рождественским утром Лоренс и Ирина проснулись отдохнувшими. Доброе утро, милые, восторженно приветствовала их Раиса. С Рождеством вас. Вернувшись с очередной изматывающей пробежки, Лоренс сел за стол, вытер донышко чашки и поставил её на блюдце. Первое время Ирина была счастлива, что он разделяет сумасшедшую страсть ее матери к порядку. Но ничто так не помогает утратить влечение к мужчине, как родительское одобрение. И сегодня она с раздражением наблюдала, как он стремится все скорее вымыть и вытереть, и даже забрала ее чашку прежде, чем она допила кофе. «Ирина», — произнесла Раиса с наигранной легкостью, — «я ведь уже говорила тебе, да? Когда принимаешь душ...» «Оставляй после себя мыло и мыльницу сухими. Ты бросила мыло в луже, и оно превратилось в желе. Лоренс всегда все делает правильно, а ты забываешь». Ирина встала и поплелась наверх сушить мыло и мыльницу. А затем Лоренс позвал ее в их комнату, чтобы упаковать подарки. Прямо перед отъездом в Нью-Йорк Лоренс похватился, что ничего не привез из Москвы для Раисы. «О, Боже!» – взволнованно сказала Ирина – Ты же был на ее родине. Боюсь, она оскорбится». И тогда она сделала самое дипломатически верное предложение – подарить матери колье. Удивительно, как можно сделать предложение и чувствовать себя обиженным тем, что оно принято. Ирина втайне надеялась, что Лоренс будет уговаривать ее оставить украшение себе, а чувство Раисы послать к черту. Вместо этого Он похвалил ее за сообразительность и обещал позже все возместить. Но она не хотела ничего другого. Они разложили на кровати подарки и бумагу, оставшуюся с прошлого года. Ирина нашла симпатичную коробочку от чая «Твайнингс» и поместила в нее колье. «Ты все еще хочешь подарить ей мое колье?» «Это была не моя идея, ты сама предложила. А почему бы и нет?» Я подумала, ну, вчера ты ездил покупать подарки, я думала, может, ты нашел для нее что-то другое. Нет, не нашел. Был канун Рождества, и такая толчая. Почему ты не предупредила меня, чтобы я что-то купил? Ладно, все нормально, — понура произнесла она и принялась упаковывать подарок. Заслышав голоса и поняв, что прибыла Татьяна с семьей, Ирина спустилась вниз поздороваться с сестрой. Та поставила сумки, И раскрыла объятия: Добро пожаловать домой, рада тебя видеть. Как же я ждала этого дня! Ты выглядишь, о, ты выглядишь просто поразительно. Татьяна столь же тепло обняла Лоренса. К счастью, она не подозревала, что он и ее считает идиоткой. Пока сестры выгружали на кухне еду и продукты, Татьяна продолжала восхищенно говорить. Я так понимаю, дела у Лоренса в Лондоне идут превосходно. «Соседка принесла мне Wall стрит Journal за прошлый месяц. Там на первой полосе портрет Лоренса во всей красе. Я была просто поражена. Должно быть здорово жить с человеком, который так много обо всем знает». «Я бы сказала, это стимулирует», — равнодушно ответила Ирина, утащив один блин. «Разве ты не испытываешь гордость за него?» «Лоренс любит делать вид, что он во всем дока». «Любит немного покрасоваться, я имею в виду своими знаниями». Она говорила тихо, прислушиваясь в полухо к завязавшейся в гостиной дискуссии с Дмитрием о положении в Афганистане. Работа в мозговом центре меняет его характер не в лучшую сторону. Он стал смотреть на всех окружающих снисходительно. «Чепуха», — уверенно заявила Татьяна, «он всегда относился к тебе с уважением, и он так сведущ в политике», «Мне это кажется весьма привлекательным». Ирина решила не возражать. «Нет ничего хуже критики в адрес того, кого должна почитать. Прежде всего, это не встретит понимания в людях». Ирина замолчала, чтобы не выглядеть отъявленной стервой. Таким образом, разговор перешел на более безопасную тему кулинарии. Хотя и это было сравнимо с прогулкой по минному полю. Обе сестры прекрасно готовили, но хорошую еду представляли себе совершенно по-разному. Ирина была склонна к экспериментам. Татьяна во всем следовала рецепту. Ирина предпочитала брать всего по максимуму. Если ей клала чеснок, то целую головку. Татьяна оставалась верна сочетанием продуктов с большим количеством сметаны и масла, которые, хоть и считались классическими, не всегда имели правильное звучание. Ирина считала русскую кухню скучной. Татьяна была самозабвенно предана наследию, блюдо из которого и пыталась воспроизвести с безвкусной точностью. Ирина все делала на глаз. Татьяна сказала бы небрежно. Бросала в блюдо горсти приправ, уверенная, что блюдо зазвучит совершенно по-новому, и в результате оказывалась права. Татьяна же ножом равняла чайную ложку корицы, чтобы не ошибиться в пропорциях. Ирина считала себя на кухне, Кандинским, в то время как ее сестра была лишь ремесленником. В прошлом у них случались ужасные ссоры. Ирина добавила слишком много лимонного сока в глазурь и все испортила. Поэтому на этот раз она решила найти самую нейтральную из всех возможных тем. «Не понимаю, откуда это увлечение солью в мельницах?» произнесла она, разглядывая солонку. «Для перца это, конечно, удобно, но для соли...» «Да, ты права», — согласилась Татьяна. «На вкус это не влияет. Впрочем, можно измельчить крупинки до нужного размера». «Ты не задумывалась? Это иногда удобно. Мне так нравится эта соль Молдон». «А серая соль», — подхватила Ирина. «У нее чудесный минеральный вкус». Обмениваясь мнениями по этому вопросу, сестры принесли в гостиную пирожки, а Лоренс принялся делать выводы о 30-летней жестокой сикстанской войне в Ольстере. Слушая его, Ирина ощущала себя ребенком. Несмотря на любовь к диспутам, Татьяна в зародыше пресекла разговор о Северной Ирландии, мгновенно переведя его на ремонт ванной комнаты в их доме, сетуя на то, что мастера все усыпали штукатуркой. Когда Лоренц совершенно искренне поинтересовался, какую она выбрала плитку, сантехнику и краны, Татьяна принялась отвечать подробно, не упуская мельчайшие детали, не предполагая, насколько жестоко поступает со слушателями. Сложнее всего было решить, какие выбрать трубы. «Представляю, какой был беспорядок. Как же вы справились?» Да, современные бесшумные сливные бачки, это удобно, но они плохо выполняют свою работу. Устав от словесной игры с Татьяной, Лоренс принялся учить детей, как на лету ловить подставку со стола, поместив ее на край и ударом подбросив вверх. Его ловкость завораживала, хотя была лишь результатом бесконечных повторений. От взрослых Лоренс быстро уставал, с детьми же проявлял безграничное терпение». Впервые за все годы Ирине пришла в голову мысль, что он мог быть неплохим отцом. Увы, развлечение закончилось тем, что Саша задел миску со сметаной и уронил ее на ковер. Лоренс бросился в кухню и, вернувшись, вооруженный множеством тряпок и губок, принялся лихорадочно оттирать пятно. «Не надо нам было устраивать такие игры», — попутно объяснял он детям, «когда вокруг столько красивых вещей вашей бабушки». Таким образом, Лоренс вернулся в компанию взрослых. Ирина расспрашивала Дмитрия о его строительном бизнесе, хотя это ей было неинтересно. Татьяна полюбопытствовала, как идут у сестры дела с иллюстрациями, хотя это ее тоже совершенно не волновало. Раиса задавала внукам вопросы об учебе, хотя ответы пропускала мимо рушей а Лоренс, столкнувшись с необходимостью говорить с Татьяной, вынужден был вновь коснуться темы ремонта, сделав второй сет пародией на первый, не ставший от этого более интересным. Все нахваливали пирожки, хотя Ирина считала, что в них не хватает лука, но даже если всего и достаточно, то они похожи на подсушенный гамбургер. Это был тот мир, который, по заключению экспертов, изучавших конфликты, был отличной альтернативой. Никто не пытался спорить, не сказал ни одного грубого слова, никто не пел громко песни. Оставив лежать в стране тонкую кружевную салфетку, Ирина, извинившись, прошла в кухню, где вытерла жирные пальцы бумажным полотенцем, чтобы не провоцировать неуместную ссору. Вернувшись в гостиную, она почувствовала, как ее охватывает печаль – И воспоминания о том, как в детстве она слонялась по дому, одетая в розовое платье и лакированные туфельки, и ждала, когда придет время воскресного обеда, как ей запрещали рисовать и даже прикасаться к карандашам, чтобы она не испачкала нарядное платье. Какой смысл во взрослении, если с вами навсегда остается синдром ненависти к воскресному обеду? Да, сегодня 25 декабря. Но Ирина никогда не была истовой христианкой. И это было ее правом, как сказал бы Лоренс, провести день, как любой другой на неделе. Зачем она постоянно приезжает сюда и сидит за столом с обильными закусками, большинство из которых не любит? Зачем ей поддерживать вежливый разговор о работе Татьяны в школьном комитете, деятельность которого ей совсем не интересна? Сколько раз в детстве она шепотом давала себе слово, что, став взрослой, ни за что не позволит испортить себе выходные сидением за столом в неудобной одежде, за обсуждением скучных тем. И вот она выросла, но вновь проводит воскресенье так, как эти люди считают приятным. Лучше бы они с Лоренсом сняли номер в отеле, заказали шампанского и трахались весь день, как кролики. Ей ведь 43 года. Почему она не может поступать, как хочет?» Ирина решила завести разговор с Дмитрием. Он был немного косноязычен и стеснялся своей необщительности. Чтобы немного расслабиться, он решил, по старой русской традиции, открыть запотевшую бутылку водки, заранее припрятанную им в холодильнике. Он не опрокидывал рюмки одну за другой, как лихой казак, но все же определенные успехи сделал. «Ты не против, если я тоже выпью?» «Да, конечно, Ирина, давай я тебе налью». Бах! Она почувствовала на себе по-павловски суровый взгляд Лоренса. Было два часа дня. Однако вместо того, чтобы притворяться, будто хочет томатный сок, Ирина позволила наполнить рюмку и радостно воскликнула, повернувшись к Лоренсу: «За твое здоровье!» И по-русски залпом выпила до дна. Несмотря на то, что пирожки были лишь разминкой перед закусками и горячим, Ирина уже была сыта. Прошлым вечером она переела, ощущая внешнее воздействие, побуждающее отказаться от пищи. Сегодня же, решив наесться до отвала, с трудом заставляла себя проглотить каждый кусок. Она помогла Татьяне накрыть стол. Селедка, черный хлеб, блины с копченым лососем, маринованная свекла, икра для бедных из баклажан, салат из огурцов и сваренных вкрутую яиц – и огромная кулебяка, украшенная фигурками из теста. Она выглядела просто великолепно. Суета на кухне и в столовой всегда способствовала подавлению аппетита. Обилие еды вызывает к ней отвращение. Ирина поймала себя на том, что смотрит на стол, мучительно представляя, сколько всего останется после этого праздничного обеда. В таком состоянии ненависти к блюдам на столе вторая и третья рюмка водки – оказались дьявольски действенными. На горячее был подан поросенок на подушке из каши, тушеная красная капуста, картофельный пузинг и фасоль в соусе из грецких орехов. Ирина взяла небольшой кусочек мяса лишь для того, чтобы выпить бокал вина. При таком изобилии еды пиршество превращается в обжорство. По возвращении в гостиную у всех было такое чувство, что их ударили по голове. Даже Татьяна согласилась сделать передышку перед десертом и открыть подарки. Водка была намеренно унесена из комнаты перед обедом, и теперь, соблазнительно ледяная, обнаружилась в морозильной камере. Появившись в гостиной с живительным эликсиром, Ирина светилась от охватившего ее праздничного настроения. Все принялись аккуратно снимать декоративную обертку – И еще одна рюмка водки помогла ей справиться с необходимостью вручить свой подарок матери. Раиса немедленно надела колье. Ирине пришлось согласиться с тем, что оно ей очень идет, хотя для матери имело большее значение то, что Лоренс привез его ей из Москвы. На этот раз эмоции Раисы были почти искренними. Осознание того, что колье ускользает из ее рук навсегда, заставило сердце сжаться от боли, В горле появился комок, как раз в том самом месте, где когда-то ее шеи касалась красивая подвеска ростовской финифти. С горечью в сердце она утешала себя тем, что сможет вновь владеть ею после смерти Раисы. Обилие подарков, как всегда тщательно подобранных, породило мысли о том, что весь этот ажиотаж и трата денег – всего лишь дефляция обычного американского Рождества. Внушительных размеров пакет для Ирины от сестры был полон свечей, изготовленных ею собственноручно вместе с детьми. Настоящее место проживания Ирины никогда не волновало Татьяну. Она даже не задумалась, что теперь ей придется тащить с собой этих парафиновых уродцев в Великобританию и дома извлечь из мягкой сумки, деформировавшимися и слипшимися в один ком. Лоренс получил два галстука, которые вряд ли когда-либо наденет. Раисе преподнесли синтетическую шаль, бугристый свитер и комплект дешевой бижутерии от детей. Все словно специально подобранное для нижнего ящика комода. Как человек практичный, Татьяна получила в подарок в основном еду. Дмитрию почти все купили лосьон после бритья. Теперь бутылочки в коробках стояли на полу у его ног, делая явным то, что две из них были одной фирмы. Постыдный факт. Раиса по обыкновению выбрала для внуков игрушки, предназначавшиеся детям младшего возраста. Так на коробке с куклой для десятилетней Нади было написано «4-7 лет». Дети, как правило, считают это не рассеянностью, а намеренным оскорблением. Одно из последних – Ирина протянула Лоренсу конверт с рисунком размером с почтовую открытку. Вначале его лицо исказилось, словно от боли, и ей стало на мгновение обидно, что он ничего не понял, поскольку ей стоило немалых усилий создать иллюстрацию в миниатюре. «Это появление красного путешественника», — объяснила она. «Первая версия для книги «Увидеть красный мир». Я говорила тебе, что он получился немного странным, и мне пришлось нарисовать другой вариант. Этот я нарисовала специально для тебя. Не имело смысла вести большой рисунок под стеклом в Нью-Йорк, поэтому я сделала маленькую копию. Помнишь, картина очень тебе понравилась. Ты еще сказал, что получилось сумасшедшее смешение стилей». «А, да», — неуверенно сказал Лоренс. «Я подумала, тебе будет приятно повесить это в кабинете». «Разумеется, отличная мысль!» — воскликнул он и поцеловал ее в щеку. Однако его разочарованный вид, похожий на выражение лица ее матери, дал ей понять, что он совсем не помнит ее иллюстрацию. Более того, кажется, ее подарок немного его разочаровал. Внезапно ее озарила догадка, что подарок напомнил Лоренсу о том, о чем он не желал вспоминать. Лоренс, в свою очередь, достал из-под елки подарок, при виде которого сердце ее упало. Вот для чего он вчера ездил по магазинам. Видя, как она подавлена необходимостью вручить матери понравившееся колье, он решил компенсировать ей потерю в тот же день. Какой же он добрый. В пакете лежал комплект ключей. «С Рождеством! Я купил тебе машину!» В комнате повисла тишина. Ирина не могла оторвать взгляд от ключей, а Лоренс тем временем продолжал. «Ну, нам машину, но я ведь все равно на работе, так что днем ею сможешь пользоваться ты. Будешь ездить в Большой Теско на Олд Кент Роуд. Не придется таскать пакеты». Ничего особенного, я выбрал Форд Капри, но в 1995 году модель очень высоко оценили в Consumer Reports. Невозможно представить, что он действительно обеспокоен тем, что она носит тяжелые пакеты от самой площади слон и замок. Даже подержанная машина значительным образом повлияет на их бюджет, не говоря о страховке, бензине, о плате стоянки. Кроме того, от этого подарка веяло желанием единолично принять решение. Ирина любила сюрпризы, но больше всего ценила, когда с ней советовались». Когда она все же наклонилась, чтобы поцеловать и поблагодарить Лоренса, он недовольно пробормотал. «Ух, не вздумай зажечь спичку урта". В душе росло возмущение. Ведь она никогда и словом не обмолвилась, что хочет иметь машину. У нее появилось неприятное ощущение, что такие огромные траты стали замещением чего-то более ценного, возможно, и не в финансовом смысле. Звуки голоса «Аланис Марисет больше бы порадовали Ирину, чем двенадцатилетний Саша, прохладно относившийся к музыке. Непристойные выражения, указывающие «Куда идти», мелькавшие в песнях «Аланис», соответствовали ее теперешнему настроению. Оберточная бумага была аккуратно сложена, чтобы ждать следующего года, поэтому ковер с вмятинами только под ножками кресел выглядел чистым и представлял собой большое свободное пространство. Забыв о прошлом, когда она часто оставалась без кавалера, лишь бы сбросить с себя гнетущее всеобщее разочарование, заполнившее комнату, и ощутить вновь легкость, исчезнувшую после обильного обеда. Ирина принялась танцевать. Ей не удалось уговорить Сашу к ней присоединиться. Трудности переходного возраста сделали его застенчивым. Лорен же еще меньше желал быть ее партнером в том смысле, который вкладывало в это слово предыдущее поколение. Не стоит обращать на них внимание, сколько времени она потратила за все эти годы на волнующие встречи с матерью и сестрой, приносящие всем одни страдания. Движения ее были не очень уверенными, это правда. К сожалению, у нее не было возможности в молодости приобрести мышечную память. Поэтому она скакала по гостиной, выполняя нелепые движения из разных стилей, смешав джигу, буги-вуги и джиттербак. С целью заглушить громкое ворчание Лоренса, Ирина запела. «Ирина, прекрати, как ты себя ведешь?» — не унимался Лоренс, на что Ирина озорно выкинула ногу назад, исполняя арабеск, и задела самовар. «Лоренс», — произнесла Раиса тоном, напомнившим Ирине, что, вопреки поговорке, будто над пролитым молоком не плачут, она не раз рыдала над ним в детстве. «Пожалуйста». Не могли бы вы успокоить мою дочь? Он мог, и он сделал».